7 июня 2241 года. Понедельник. Окраина старого города. Василий Ромашкин. Так, теперь следим оба. До старого города осталось чуть. Старший поудобнее перехватил свой дробовик. Мы поднялись на нас и насыпь древней дороге. На ней хоть и проросли деревья и трава, но идти все равно удобнее, чем внизу. Никаких старых машин, дорожных указателей. Вообще ничего железного здесь не было. Отсюда все, что могли, то вывезли. Здесь это было сделать проще всего. Насколько я знаю, отсюда неподалеку вообще одно время стан был разбит, где разбирались на запчасти машины, складировалось уцелевшее имущество. Там сейчас пусто, да и расположен этот стан несколько в другом месте. А в и бежал так, как ему больше нравилось. А где? Клим явно нервничал, перебирая пальцами по своей винтовке. Тоже штатное, кстати, у нас. Что для армии, что для полиции делают оружие одинаковое. За холмом, километрах в пяти. Я его прекрасно понял. Город уже ощутимо давил. Мы, некроманты, это выносили намного проще. Было ясно, что и как. А вот народ простой плющило не по-детски, заставляя нервничать. Ночами в городе простому человеку вообще лучше не оставаться. «Можно издвиг крыши заработать. Или какой-либо неупокой захватит. Майся потом содержимым. одержимым. Далеко не каждого можно обратно вернуть, даже если аккуратно спеленать успевают». Рафаль уверенно тянул нас по старой дороге, так что вскоре мы встали на гребне холма. Снизу развалился, по-другому и не скажешь, заросший американским кленом и осинником старый город. «Ох ты ж твою маман!» Клим сбил на затылок форменную фуражку, застыв в восхищении. «Ну да, ну да», — задумчиво кивнул старший, неторопливо осматривая руины в бинокль. «Здесь когда-то жило чуть больше полумиллиона человек. Довольно крупный город даже по меркам тех времен. И практически одномоментно был снесен десятибальным толчком, от которого в городе не осталось ни одного целого здания. Причем толчок был поздней ночью, когда большинство были дома». Все старые купеческие бревенчатые особняки, переделанные в коммуналки, каменные постройки царских времен, двухэтажные бараки старых заводов, сталинские, хрущёвские и брежневские многоэтажки, небоскребы постсоветских времен все было развалено и разрушено. В живых остались единицы. Правда, таких единиц набралось около 50 тысяч живых людей. Большинство были ранены, почти все в чудовищном шоке. Помощи ждать особо было неоткуда. Но все-таки люди сумели выжить, да и помощь все-таки появилась. Армию тогдашний министр обороны вывел своим приказом в полном составе в полевые лагеря. Изберег людей, да и большую часть техники. Да и семьи воякам тоже рекомендовал вывести что они и сделали в большинстве своем. Из тех 15 миллионов, выживших в России, было больше миллиона военных и их семей. И сюда на помощь людям прибыл целый мотострелковый полк. При помощи вояк был организован штаб спасения. Людей начали выводить из района разрушений, собирать имущество и уцелевшую технику. Собирали имущество долго, минимум лет 50. Разбирали заводские корпуса, извлекая станки и инструмент. Снимали рельсы, резали тяжелое оборудование на металлолом. Искали электронику, лекарства. Короче, все, что можно, то и тащили. И хоронили, до кого могли дотянуться. Тогда впервые столкнулись с неупокоями, с призраками и прочим. Впрочем, сейчас день. Столкнуться с ними маловероятно. Не очень любят они солнечный свет. Так, повышенное внимание и осторожность. Старший оглянулся на нас. Вась, Сеня, сканируйте, не скрываясь, мы не на охоте. Остальные глядеть в оба глаза и слушать. Проверить оружие, быть наготове. И друг друга не перестреляйте. Какое-то время мы проверяли оружие. «Береженого и бог бережет». А потом пошли за натянувшим поводок рафалем. Город начался внезапно. Грудами оплывшего кирпича, поросшего деревьями и кустарником. Какие-то древние автомобили, из тех, что не стали брать сборщики имущества, ржавыми блямбами стояли на бывших дорогах. Некоторые все еще поблескивали стеклами и зеркалами заднего вида. Сбербанк. С трудом прочел когда-то зеленую надпись на уцелевшей стене Клим. Надо же, какие окна огромные. И смотри, стекло уцелело. Интересно, почему его не вытащили? Скорее всего, не рискнули подходить к стене. Пожал я плечами, вскидывая винтовку и попытавшись взять на мушку собака-волка, мелькнувшего в дальнем переулке. Не успел, блин. Кто-то их основательно шуганул, причем недавно. Похоже, как раз наши спасаемые. Сень, вы скоро? На лапы Рафалюа были специальные ботиночки из плотной кожи. Правильно, тут стекол всякой ржавой дряни немерено. Еще раз полосует лапы псина. Все, пошли. Рафаль снова натянул корду, уверенно взяв след. Роскошный пес, прямо скажем. Осторожнее, тут борщевника заросли. Обгорим на солнце, потом, не дай бог. Старший вытащил из-за спины лопату. Нормальную такую БСЛ с чуть укороченным череном. Снял у нее чехол и принялся аккуратно подрубать высоченное растение. Около 4 часов мы шли по городу. С каждым шагом мне эта ситуёвина всё больше не нравилась. Если мы не успеем найти своих клиентов через час-другой, то придется ночевать в городе. Сержант уже давно хмурил брови. Клим судорожно стискивал свою винтовку, смахивая под солба. Город здорово давил, заставляя нервничать. И весёлый птичий щебет не помогал. Над руинами ощутимо висела аура смерти. Рафаль свернул с одного из древних проспектов вглубь разрушенного квартала многоэтажек. Под ногами хрустел бетонный щебень. Порой приходилось перебираться через здоровенные глыбы с торчащими во все стороны ржавыми прутьями арматуры. «Так, стоим!» — скомандовал старший, открывая планшетку. Сергеевич вытащил карту города, прикинул, куда мы идем. Хреново, В этом районе вообще никаких работ не проводилось. Но есть старая церковь. Похоже, там схоронилась эта Шушкина. Идем. Аккуратно и неторопливо. «Глянь, Мерседес!» — я ткнул пальцем в насквозь проржавевшую когда-то роскошную машину. От всего былого великолепия осталась только звезда на капоте. Интересно, а почему никто на этой стоянке не пошурудил? Ты погляди, сколько тачек уцелело. Сюда же ни один кирпич не долетел. Выводить тяжело. Машины хоть и дорогие, но тогда нахер не нужны были. Сержант поглядел на старую стоянку богатых машин. Сквозь толстый слой асфальта пробились кусты и деревья, приподняв и подвинув лимузины и дорогие вездеходы. Тогда не до жиру было, а потом поздно стало. Хотя можно было бы поглядеть, что там в салонах есть. Мало ли, что богатеи в машинах оставляли. Не до того. Отрицательно покачал головой старший. Хотя, гляди, Рафаль точно в церковь прет. Давайте вскроем пару машин, раз уж через стоянку идем. Только чтобы стекла закрыты были. Вон, гляди, как раз в рядок стоят. Сень, давай поводок и поработай монтажкой. Вась, ты топориком кусты посрубай вокруг. Хорошо, Мартин Сергеевич. Я вслед за Сенькой сбросил рюкзак на асфальт и начал обрубать ветки, мешающие подобраться к машинам. Мародерка нас увлекла была. Мы распотрошили пяток машин. «Глянь, что!» Присвистнув, Клим вытащил из оперативной пластиковой кобуры отлично сохранившийся пистолет. «А, ерунда, резинострел. Только на сувенир. Блин, богатей же! Неужели у них ничего стоящего не было, кроме этого?» И молодой урядник кивнул на небольшую кучку хабара около наших рюкзаков. «Десяток бутылок старого коньяка и водки, пара блоков сигар в пластике». Кому они нужны, понятия не имею. Сейчас курящих практически нет. Три кейса с инструментами, монтажки и, в принципе, больше ничего хорошего. Ты немного не прав, Клим. Я вытащил из окаменевшей барсетки, добротно сделанной из какой-то кожи, пачку древних долларов и плотную банковскую упаковку пятитысячных рублевых купюр. Несколько пластиковых карт. Тогда этого было достаточно в большинстве случаев. «Ага, а на тебя волк нападет или бандит? Ты ему деньги совать будешь!» Скинулся молодой урядник. «Вась, ты же сам в прошлом году с отрядом ходил, банду гонял. Знаешь, ведь они как ласки, дуреют от крови и режут всех подряд». «Наверное, тогда была другая жизнь?» Пожал я плечами, подбрасывая старые деньги в воздух. Красные и зеленоватые бумажки закружились, гонимые ветром, как опавшие листья. «Дело не в этом» самый спокойный, умудряющийся казаться незаметным третий из спасателей, Роберт, взвесил большой кейс с инструментом. Покачал головой. «Мы не сможем ничего взять из этого. Судя по всему, девушку придется выносить, если она еще жива. А это все весит больше полуцентнера. Так что придется оставить все здесь. Возьмите пару бутылок водки или коньяка». Старший поглядел на наручные часы. И пошли. «Итак, 20 минут здесь потеряли». 7 июня 2241 года. Понедельник. Развалины центрального района Старого города. Василий Ромашкин. Рафаль глухо зарычал и сделал стойку, обтянув поводок. «Глядите, лоси!» – Сеня показал на старый перекресток. «Точно! Лосиха и пара подросших телят вышли на свободное от деревьев и завалов место». Рудольф громко и звонко свистнул, хлопнул в ладоши, на звери просто внимательно поглядели на него и сторожка, но неторопливо зашли в кленовый лесок. Совсем людей не боятся. Может впервые и увидели, Тут охотники не ходят. Так, пото по веди. Сергеич пошел следом за собаководом. За ним пошел рудольф, со вздохом накинувший на плечи рюкзак со складными носилками поверх. а за ним в цепочку остальные. Завершил шествие я. В голове и хвосте колонны в старом городе всегда должны быть некроманты. Точно, церковь. И гляди, часть уцелела. Мы вошли на площадь, одну из тех, что раньше назывались соборными. И дымком тянет. Похоже, дошли. Так, Сень, Василий, я убивцев не чую, как вы. Старший снял с себя рюкзак и перекинул на грудь укороченную винтовку. Особо ты, Вась. «Глушит город все, мартин Сергеевич. Почти ничего не чую», — покачал головой Семён. «Там кто-то недавно умер». Я кивнул на здание на противоположном конце площади. «В соборе ничего, кроме света. Есть кто-то живой. Один. Убивал и не единожды, но в бою. И давно уже». «Ну да, мы некроманты не только смерть, чуем. Нет, живых тоже, если хорошо постараемся». «Нет, Вась, зря ты в инквизицию не идешь, покачал головой Сергеич. «Катался бы, как сыр в масле». «Они вкалывают, как валы, Мартин Сергеевич. От одного не упокоя к следующему. Некогда им кататься. Да и дисциплина у них. Не погуляешь по девкам, не побегаешь. Нет уж, благодарю покорно». Снова отказался я, усмехнувшись про себя. «Инквизиция, инквизиция». «Ну, сватали меня в эту контору» больше напоминающую сейчас джедайский орден из старой фантастики. Мол, они несут спокойствие и мир на планету. И спрашивается, для чего? Сейчас на всей Земле живет народу всего ничего по меркам прошлых времен. Миллионов 150, 200 в Евразии, примерно столько же в остальном мире. В Африке, в большей части Латинской Америки, народ фактически вернулся к племенной жизни. Живет, как в каменном веке. Только в некоторых местах сохранили знания и очаги цивилизаций. То есть место на планете «Живи и радуйся». Так нет, инквизиторы лезут к старым поселениям, уничтожают непокоев, разгоняя их порой на сотни верст. Но при этом они на самом деле готовы в любой момент рвануть назов о помощи и даже нелюдь умеют судить честно. Ладно, Клим, разверни рацию, отстучи, что прибыли на место. Приступаем к спасательной операции. Семен, Рудольф, готовьтесь. Сержант, ты с Василием на всякий случай будете здесь. Договорились? Спасатели поскидывали с себя все лишнее, оставив по пистолету, мотку плотной веревки и еще кое-какие спасательные вещицы на специальном жилете разгрузки. И аккуратно, бесшумно вошли под своды старой церкви. Даже Рафаль, казалось, вел отряд на цыпочках. Вскоре из дверного проёма храма вышел Сенька и позвал нас за собой. Пройдя пыльный притвор, я увидел в среднем храме ту, ради которой мы сюда и притопали. Чуть подальше сидел, тихонько рычал и скалил зубы знакомый Кабель, привязанный к какому-то возвышению. Похоже, она псину к алтарю привязала. Рафаль стоял промежду овчаром и людьми, страхуя. Худощавая черноволосая женщина лежала на каких-то когда-то блестящих вещах, около кострища, в котором, судя по всему, сжигались куски старой мебели храма. Сказать, сколько ей лет, было очень затруднительно. Лицо нашей клиентки было покрыто грязью и копотью. То же самое было с ее одеждой. Сейчас Сергеевич осматривал ее ногу, срезав самодельную повязку и распоров штанину. Неподалеку валялся ботинок, тоже располосованный старым спасателем. Рудольф придерживал руки женщины, обняв ее сзади. Моя аптечка валялась открытая неподалеку, и, судя по всему, пригодилась. Нет, не пистолет. Диринджер валялся в аптечке, а вот вскрытая упаковка антибиотиков и пустая обертка от пимикана показали, что я угадал. «Как она?» — первым делом спросил сержант, подойдя к спасателям и спасаемой. «Не очень хорошо. Скорее, плохо. Закрытый перелом, судя по всему. Серьезное воспаление». Сергеевич закончил осмотр и сейчас делал женщине в бедро подряд несколько уколов. «Наложу шину и вызовем кукурузника. Нужна операция. И срочно». «Попала ты на деньгу, барышня!» «Ничего, расплачусь». Женщина на какое-то время расслабилась, обмякнув в руках Рудольфа. «Там напротив площади банк. Мы в нем взяли около пуда в монетах и слитках, золото и серебро, пара брусочков платины». На выходе Константин провалился сквозь прогнивший пол. Началось обрушение. Вячеслав попал под упавшую плиту. Я вышвырнула рюкзачок с добычей в окно и едва успела, сама выпрыгнула. При этом сломала ногу. Долго ждала и кричала, но парней не было видно и слышно. При помощи Альфреда перебралась через площадь сюда, в церковь, и отправила пса за помощью. Он вернулся, принес записку и посылку. «Спасибо тому, кто ее послал и сообщил вам». «Вон, Василия, благодари!» Кивнул на меня старший, накладывая шину на ногу застанавший и до крови прикусивший губу, скорее девушке. Или молодой женщине. Сейчас я уже мог определить, что она, если за тридцатники перешагнула, то недавно. Клим, разворачивай рацию, вызывай летающего доктора. Биплан на площади сядет спокойно, там чистого места хватает. Остальные готовьте костры, надо посадку разметить. Сеня, садись к Алене, я пошел руководить. А то наворочают архаровцы. Под руководством старшего мы быстро немного расчистили от кустов и разметили площадку примерно 150 на 30 метров. Благостарая площадь была сделана капитально. После чего соорудили посадочные костры и старья, выдранного в салонах древних машин. А что? Эта древняя расползающаяся в руках синтетика отменно и дымно горит. Как раз то, что нам надо. Да еще маслом полили, набрав его из подсевших на ободье джипов. Пробили им картеры и надоили масло. Как раз хватило. Вскоре прилетел небольшой самолетик. Покрутившись над помеченной дымами площадкой, он лихо приземлился и, коротко прокатившись, встал неподалеку от нас. А где пострадавшая? Из открывшегося люка выскочил коренастый дядька в синеватом костюме. Сейчас принесут! Поздоровался с ним за руку Сергеич и, обернувшись, показал на пару спасателей, вынесших девушку из храма. Только у нее овчарка. Возьмете с собой, а то мы не знаем, как она себя поведет без хозяйки. Возьму. Только пусть в салоне привяжет за поводок покрепче. Кивнул врач и быстро проверил у девушки пульс, давление, температуру. Коротко осмотрел ногу, нахмурился и скомандовал заносить в салон. Я в это время разговаривал с пилотом. С Джеком мы уже три года как знакомы. все таки не зря я тоже в авиации служу. Вась, вы тут поосторожнее. Севернее, по-моему, стая расквыр была. По крайней мере, мне так показалось. Штук 100-150, не меньше. Я торопился, потому не стал круг делать. Джек тоже был некромантом, пусть и не очень сильным. Километрах в десяти отсюда. Там вроде как детская колония была. Блин, хреново. Я почесал затылок и вытащил карту города. Не такая масштабная, как у сергеевича но тоже достаточно подробная. Покажи, где. Вот здесь. Палец Джека уверенно ткнул в детскую спецшколу, когда-то бывшую в этом городе. «Точно непростые вороны, Вась!» «Спасибо, Джек. Мы бы тем путем обратно пошли, скорее всего. Там таких разрушений нет, точнее, таких диких завалов». Я пометил на карте место, пожал руку пилоту и отошел в сторону, пряча карту в свой карман. «Карманы у моей куртки хорошие, там места много, и вещей полезных хватает». Тем временем в самолётик уже загрузили Алену и её рюкзачок с добычей, Альфреда и доктора. Джек завёл двигло своего летала, при нашей помощи развернулся. Ну да, ухватили вчетвером за хвост, приподняли и развернули. И вскоре самолетик исчез за высокими деревьями. «Ну, мы свое дело сделали». Сергеич поглядел на часы. «Ночевать будем в храме, но времени еще несколько часов. Пошарим в старых машинах». «Надо бы проверить, как она своих напарников отмолила». Алена рассказала, что прочитала в храме заупокойные по погибшим парням. В принципе, такого должно хватить, чтобы нормально проводить души. Но проверить не помешает. «Да и поглядеть надо. Может, да завалить нужно? У тебя же тротил есть, Мартин Сергеевич?»